Эпизод 4. Гость из будущего. Поднебесная, уезд Паисянь. Третий век до нашей эры. «Ты с ума сошла?» – потрясенно выдохнул Чижиков. «Нет, ты определенно рехнулась». Однако то, что увидел Чижиков на том берегу озера, со всей очевидностью свидетельствовало, либо Ника действительно хотя бы раз решила сказать и правду, либо они наблюдают натурные съемки фильма о древнекитайской жизни – Подойдя поближе, смуглые фигуры материализовались в довольно грязных азиатского вида мужиков, длинноволосых и нечесанных, одетых к тому же в разнообразное тряпье, преимущественно темного цвета. В руках эти красочные персонажи сжимали кто палку, а кто и сельскохозяйственное орудие типа мотыга. Крестьяне подступали к берегу с явной опаской, шумно при этом подбадривая друг друга и воинственно тыча палками в пространство перед собою. На лицах пришедших, сколько мог разглядеть Чижиков, явно читался страх. Зрелище было настолько фантасамагоричным, что Котя с трудом удержался от того, чтобы сыскать подходящий камень, вон их сколько, и с размаху кинуть его в озеро. Эффект можно было предсказать заранее. Лишь камень в веере брызг канется в пучине вод, как немытые мужики с воем кинутся прочь, разбрасывая в разные стороны палки и мотыги. Вот где потеха. Остановившись на почтительном расстоянии от воды, пришельцы собрались в кучку и стали всячески разглядывать озеро, вытягивая шеи. Показывая в сторону воды, руками и громко переговариваясь, точно лаялись. Язык их был Чижикову решительно непонятен. Котя не улаливал ни одного знакомого слова, а оттого заключил, что говорят мужики явно не по-русски. Хотя расстояние мешало, конечно, как следует разобрать речь. Вдруг мужики встрепенулись. Из леса показался еще один человек, верхом на коне, во вполне приличном длинном халате, в странной высокой шапке. Его сопровождали пешие солдаты, на них были доспехи, темные нагрудники и шлемы, а в руках они сжимали короткие копья. Всадник приблизился, немытые мужики тотчас попадали на колени и стали низко кланяться. Он же степенно спешился и, положив руку на заткнутый за пояс широкий меч, обратился к селянам с речью. «Это ненормально», — сказал Чижиков и поглядел на Шпунтика. Шпунтик с хозяином был полностью согласен. Котя обернулся к Нике и повторил. «Все это совершенно ненормально». Чижиков обвел окрестности свежим взглядом, но нигде не обнаружил ни малейших признаков привычной жизни. Вроде столбов с проводами, намеков на дорогу или же там куч мусора. Впереди расстилалась детственно зеленая равнина с неубедительными зарослями кустов и молодым подлеском а в удивительно синем небе не просматривалось ни единого следа от промчавшейся на огромной скорости самолета. Даже воздух пах по-другому. Или это только казалось коте. Тем временем коленопреклоненные мужики, почтительно выслушав речь всадника, задгорланили, перебивая друг друга и бестолково тыча пальцами то ли в небо, то ли в озеро. Красноречивые их жесты Чижиков истолковал безо всякого труда. На том берегу собрались свидетели авиакатастрофы, И теперь они взахлёб рассказывали об увиденном прибывшему начальству или старшине местного сельскохозяйственного коллектива. Или тьфу. Костя мысленно сплюнул. «Да почему ему знать, кто этот человек с мечом?» Он решительно обернулся к Нике. «Дядя Костя», – жестом предупредил его вопрос девушка. «Дядя Костя, нам надо идти. И поскорее. А потом я вам всё-всё объясню. честное честное слово. И можете сердиться». Но сейчас нам больше нельзя здесь оставаться. Никуда я не пойду, отрезал Котя. Никуда не пойду, пока ты не расскажешь, что происходит. Шпутник согласно мурлыкнул. Мы оба никуда не пойдем, понятно? Но никаких но. Ох, ну ладно. Ника быстро глянула, как развиваются события на том берегу озера. Спрашивайте, как мы сюда попали? Перенеслись с помощью одноразового хрон-навигатора, настроенного на конкретный момент в 2009 году как по писанному от Тарабанила Ника. На конкретный момент? Да, расчеты показали, что именно здесь и сейчас, и непосредственно в этой точке пространства в самолете возникли наиболее благоприятные для осуществления миссии предпосылки. Чижиков поморщился. Слушай, может у тебя какая-нибудь инструкция в рюкзаке завалялась? Я бы и сам прочитал. Ну как, нету? Ладно. Дальше. Какой такой миссии? Хронопроникновение в 209 год до нашей эры. Зачем? для предотвращения критической хронофлуктуации, вызванной нелинейным вмешательством в хронопоток. Чего? Ну, не замялась. Короче, есть большая вероятность, что в этом году одна важная вещь попадет не в те руки, в результате чего история пойдет совсем по-другому. А это, дядя Костя, повлияет на судьбу всей планеты. Фатально. Словом, надо спасать мир. Я же говорила. Класс, протянул Чижиков. Ника снова быстро глянула в сторону озера. «А я тут при задал очередной вопрос Котя. Шпутник муркнул. «При тут мы?» – справился Чижиков. «Необходимый компонент вмешательства», – отчеканила Ника и улыбнулась. Шпунник никак не отреагировал. Он был поглощен громадным кузнечиком, горцующим на том самом подходящем камне, которым Чижиков совсем недавно едва не запустил в пруд. Шпунник прицелился и подобрался для прыжка. То есть, я так понимаю, без меня никак, усмехнулся Котя. Никак, серьезно подтвердила девушка. Чижиков задумался. А ты, девочка из будущего, вроде как хронополицейского получаешься. А мы с Котом вроде как твои помощники, да? На общественных началах. Я не все поняла из того, что вы сказали, дядя Костя. Но без вашей помощи ничего не выйдет. Да что тут понимать-то? Чижиков достал пачку сигарет и глянул внутрь. Вот черт. А ведь если Ника правда говорит, что ж они курить-то будут? Осталось всего 12 штук. Понимать тут нечего затенеться. Все как в хорошем кино. Ухватили животную и сполсовали голову ножиком. А я, может, своего согласия не давал. А равно и мои родные. Понимаешь меня, дитя Прогресса? Смутно, дядя Костя. Если честно, совсем не понимаю. Я тебе обрисую картину в общем и целом. А ты меня поправь, если я ошибусь. Тут Шпунтник наконец прыгнул и поймал Кузнечика. Кот, похоже, и сам удивился, насколько легко это у него вышло. «Ну да», – кивнул ему Чижиков. «Крайне пуганных идиотов. Хоть горстями собирай». Шпунтик обескураженно уселся. Кузнечик в ее пасти судорожно перебирал лапками. Кот определенно не знал, что дальше делать. «Ну что застыл? Ешь давай, пока тепленький». «Вы меня настораживаете, дядя Костя», – внимательно посмотрел на Чижикова Ника. Вы точно хорошо себя чувствуете? Голова не кружится? А то от прыжков во времени всякое бывает. Я себя чувствую прекрасно, заверила Котя. Просто замечательно, лучше не бывает. А вот голова, это да. Голова у меня кругом идет, крышу сносит от напряжения. В том фильме про несчастную животину, которую сполосовали ножиком, один профессор, гений скальпеля, пересадил собаке гипофиз от только что умершего горького пьяницы. Подобрал бродящую собаку на улице, обогорел, откормил. А потом раз и операция, и Франхенштейн этот у него зажил человеческой жизнью. Получил комнату и документы. Стал работать по части поимки и утилизации бродящих кошек. Отвратительный тип получился, надо сказать, хотя и с принципами. Так же, дорогая моя, и со мной сейчас. Никто меня не спросил, хочу ли я, могу ли, согласен ли просто взять прямо из самолета где я так тихо мирно летел себе в Пекин, и зашвырнули, куда ты говоришь, аж в 200 какой-то год, да еще до нашей эры. А я, может быть, свое согласие не давал, а ровно как и мои родные. И вот теперь ты наконец сообщаешь, что тебе нужна моя помощь, потому что без меня миссия по спасению мира провалится. Как бы ты отреагировал на моем месте? Не знаю, потупилась Ника. Не знаешь. Вот и я не знаю. То ли выломать пару прутьев из этого куста, Положить тебя на колено, задрать юбку, да и выдрать как следует. То ли пойти вон к тем славым селянам и поискать у них сердечного отношения и уютного пристанища. Дядя Костя, Ника смотрела испуганно. Вы, конечно, вправе меня высечь, но только потом, а сейчас давайте уйдем отсюда поскорее. Чижиков глянул из-за куста. Количество собравшихся на противоположном берегу озера значительно выросло. Подошло много новых персонажей. В основном из числа тех, кого Котя определил как место сельхозработников. Повинуясь командам человека с мечом и в шапке, они таскали свежевырубленные в лесочке колышки и прочие палки, очевидно собираясь что-то соорудить. Уж не жертвен ли костер? Солдат тоже стало больше. Они выстроились цепью и начали обходить озеро с двух сторон. Действительно, если не дать деру в самое ближайшее время, солдаты неизбежно обнаружат их укрытие. И далее возможны варианты, рассматривать которые Чижику совершенно не хотелось. «Ладно уж, пойдем», — согласился он. «Надеюсь, ты знаешь куда. Пока он в ту рощу», — сказала Ника. «А там посмотрим». «Просто замечательно», — усмехнулся Чижиков. «Интересно, у тебя все наша великая миссия так и распланирована по принципу, а там посмотрим». «Не совсем». В голосе Ники прозвучали неуверенные нотки. «Да уж ясно», — пробормотал Котя и протянул руку к кошачьей переноске. Но Ника его остановила. «Нет, дядя Костя, клетку придется бросить». «Это еще почему? Хорошая клетка, мне нравится. И Шпунтику нравится тоже». Кот демонстративно отвернулся и, как истинный естествоиспытатель, уставился на то, что осталось от кузнечика. «Дядя Костя, ну не было в этом времени таких клеток, понимаете?» «Понимаю, понимаю. Значит, мы ее спрячем, а по пути назад заберем». «Не пойдет», — помотала головой Ника. «Мы больше сюда не вернемся». «Ну если все будет хорошо?» «Если?» — возмутился Котя. «Если?» «Всякое может случиться, — уклончиво ответила Ника. Ясно. Значит, успех твоей миссии вовсе не гарантирован, — констатировал Чижиков. Что-то подобное я и предполагал. Господи, дай мне сил». Ника тем временем схватила рюкзачок, порылась в нем и достала небольшой флакончик. побрызгла из флакончика на клетку непонятной бесцветной жидкостью, и на глазах изумленного Чижикова и ликующего шпунтика. Клетка с левким треском превратилась в небольшую горку серого порошка, весьма похожего на пепел. «Ты что это?» – схватил коте девушку за руку. «Хорошая же вещь!» «Так надо, дядя кость ответила Ника, разравнивая ногой пепел. «Сам подумайте, что будет, если какой-нибудь археолог потом откроет эту клетку и выяснит, что она сделана в Китае в 2009 году, но на самом деле ей больше двух тысяч лет!» Да ну, отмахнулся Котя, хотя я понимал, что Ника права. Подхватил ее рюкзачок. Ладно, пошли уже, но учти. Чижиков резко остановился, и Ника налетел на его спину. Учти, я с тобой еще не закончил. Хорошо, дядя Костя, как скажете. И они, пригибаясь, рысцой устремились в сторону рощицы, подальше от озера, торопясь преодолеть полоску открытого пространства. Расстояние было плевое, Чижиков и Ника преодолели его за пару минут. Озабоченный таким внезапным отступлением, шпутник некоторое время смотрел им вслед. Потом подошел к остаткам клетки, вдумчиво понюхал, мощно чихнул, потряс поочередно лапами и потрусил вслед хозяину. Никто их не заметил. Врочице оказалось недурно. Не очень высокие деревца, между которыми оставалось полно места, чтобы компания из двух человек и кота могла беспрепятственно продвигаться вперед. Полное отсутствие оврагов, «Ям возвышенностей и прочей пересеченной местности. Иди, да радуйся!» Рощица вплотную примыкала к склону невысокого холма, первого в целой череде подобных. Шелестело листва, перекликались птицы, а воздух, свежий и чистый, просто сам рвался в легкие. У коти даже голова слегка закружилась. «Ну ладно», — начал Чижиков, — «когда они отошли достаточно далеко, чтобы их могли заметить приближающиеся солдаты. Теперь скажи, есть ли у нас план?» «Значит, вы согласны?» Ника встала как вкопанная. «С чем это?» Сделав на всякий случай шаг в сторону, спросил Котя. «Согласны помочь?» «Ну ты даешь, девочка из будущего», — воскликнул Чижиков. «Как будто ты оставила мне хоть какое-то подобие выбора. Что будет, если отвечу «нет», дорогая моя?» «Я решительно не согласен. Что тогда?» «Не знаю», — неуклюже наморщил лоб Ника. «Наверное, тогда я буду должна объяснить вам, как упасть обратно. Но ведь миссия — это самое важное, дядя Костя». — схватила она Чижикова за руку, тряхнула. — От нее зависит судьба Земли. Если провалить миссию, не будет ни вас, ни меня. Весь мир станет совсем другим. — Иными словами, ты и твои приятели из будущего не видели возможности отказа, — кивнул Котя. — Чтобы я демонически расхохотался и сказал с адской улыбкой. Плевало на все. Наоборот, весь в соплях сочувствия я должен воскликнул Ах, чем бы мне послужить будущему? «Ешьте мою печень, клюйте мои глаза, если мать-земля просит. С пониманием относимся». Котя выдохнул от души и сказал решительно. «А потому говори уже, какой у нас план, если он, конечно, есть». «Хорошо, дядя Костя». И Ника затороторила. «Сначала мы идем к холмам и там прячемся. Потом я иду в селение неподалеку и достаю там нужную одежду. Мы не должны выделяться среди местным. Должны быть так же, как все, понимаете? Потом мы уже как здешние жители». Тихо прервал ее Чижиков. «Не чести. Немного помолчи. Слышь?» Никас тревожно огляделась. «Где? Что?» «Жужжит!» – прошептал Котя, подыская на всякий случай подходящую палку или камень поувисистей. И действительно, жужжало. И все более отчетливо. Звук нарастал и был удивительно, а главное, неприятно знаком. Ну, конечно. Примерно так жужжало, когда они вывалились из белого кокона на берегу озера. Чижиков уронил рюкзачок на землю. Машинально заступил некий путь, закрыв ее собою. Набежавший шпутник вырвался было вперед, но почти сразу же присел, прижав уши и зашипев. Хвост у кота сделался толстый, как полено, и начал ходить ходуном. Чижиков ничего не видел. Он весь обратился вслух. Жужжание нарастало прямо по курсу, аккурат посреди крохотной полянки, через которую они должны были пройти. — Что еще за ерунда? — пробормотал котя. Ему никто не ответил. Воздух на полянке загустел, налился белесым туманом, который вскоре заискрился, воссиял ослепительно-белизной. И на глазах изумленного чижика из ниоткуда выплыл до боли знакомое облако кокон, высотой метров два и не меньше полутора метров в ширину. Казалось, он непрерывно вращается настолько быстро, что глаз не улавливает движение и при этом жужжит. Громко, уверенно, басовито. «Бежим?» – спросил было Чижиков. Внезапно жужание стало затихать, а белое сияние таять и рассеиваться. Несколько секунд, и воздух снова лцал чист и прозрачен. Зато перед котей и Никой и шпунтиком на полянке в самой идиотской позе предстал фёдор Сумкин. Он словно бы сидел на невидимом стуле. В правой руке пластмассовая вилка с насажем на нее куском курицы. В левой такая же одноразовая тарелка. Фёдор таращил глаза и в глубине его рта олел некрупный овощ по виду напоминающий помидор. Наконец-то прекратилось и жужжание, Сумкин со всего размаха грохнулся о землю, в небо взвелась упущенная вилка, на траву, блестя стеклами, упали очки. Федор Михайлович, только и смог вымолвить потрясенный Чижиков, «Здорово, коли не шутишь», судорожно сглотнув помидор, не натуральным голосом Сумкин и выронил тарелку.